«Нет, мне так не нравится», – сказал Бойль. «Давайте все-таки оттолкнемся от какого-то определения, иначе нам не забраться». «Не выбраться?» «Да-да, правильно, не выбраться». Итак, попробуем сформулировать. Основная черта, выделяющая адаптантов из основной массы человечества – острая интеллектуальная недостаточность. «При сохранении даже совершенствовании адаптивного поведения. Отсюда и видовое название, так?» «Так», — поддохнул Георгий Юрьевич, нюхая яблоко. «Вот это ты, брат, правильно сейчас сказал. Дураки, они и дерьмо живучие. Всего делов. А то он упустил тут поначалу зиготы какие-то, аллели, менделеев». «Мендель», — поправил я и погладил Дарью по руке выше локтя. Она не почувствовала. «Вот я и говорю, что проще надо!» Георгий Юрьевич вытер слезы и захрустил яблоком. «Верно, дашь Ты че скучная? Серега, налей-ка еще!» Уютно. Мягкие кресла, вечерний полумрак, морской свин под кроватью шуршит и грызет деревянный чурбачок. Адберман Зулус изгнан и заперт в другой комнате за надоедливость. Вино, коньяк, кое-какие фрукты. Вино, кажется, хорошее. Это все бойли. У меня в баре вина сроду не было». «На самом деле это определение тоже порочно», – заметил бой. «Если мы уже 200 лет не можем договориться о том, что такое интеллект, а мы именно не можем. Кроме того, наше определение поневоле упрощено, как вообще всякое определение сложного понятия. Самые сложные вещи, как известно, те, в изготовлении которых не участвовал человек». Например, такой вещью является он сам. Я бы сказал так. Интеллект по сути своей есть привычка. Или, скажем, его можно рассматривать как привычку, как чисто человеческий способ уверенно чувствовать себя в обществе себе подобных. Причем само общество и формирует привычку и подсказывает способ. Очевидно, у Маугли не может быть интеллекта, кроме волчьего, да и не нужен ему вставить человеческий интеллект, даже вреден. Что же касается нас, то мы долго и поступательно, называя свое движение прогрессом, шли к такому обществу, при котором интеллект вовсе не является ни условием выживания, ни даже условием душевного комфорта. По сути, у адаптанта выключены именно только те участки мозга, которые усложняют существование индивида в современном социуме. Сейчас сохранение интеллекта сдерживается только общественной привычкой, а привычка, знаете ли, штука колкая, э, хрупкая. Да-да, именно я имел в виду сказать, что именно хрупкая. Как чашка, неожиданно сказала Дарья. Хрупкая. «Я ее рукой, я быстренько налил вина в ее рюмку. Выпей, малыш!» «С точки зрения социологии, интересен именно этот вопрос», — сказал боль внимательно разглядывая Дарию. «Почему-то 60% адаптантов проходят через фазу дубоцефальства, до поры до времени никак не проявляя своей видовой сущности, которая напрямую следует из их генотипа. Почему?» Здесь общественная привычка выручает нас сильнейшим образом, а вместе с ней, конечно, вся система подражательного воспитания. Подумать страшно, сколько раз на протяжении последней сотни лет эту дрессировку клеймили и справедливо. Оказалось, что в ней заключена внутренняя защита еще не окончательно деградировавшего общества. Она дает обществу шанс. Бойль аккуратно отпил из своей рюмки и поставил ее на стол. Все молчали. «Однако в воспитании тоже палка о двух концах», — сказал он. «Оно может скрыть от нас самое начало процесса, как скрыло на этот раз. Кто-то, конечно, по роду работы обращал внимание на общее падение цивилизованности, на увеличивавшийся процент детей с врожденным слабообием, на рост немотивированной преступности». «Кое-кто уже тогда пытался бить тревогу, но факт остается фактом. Начальный момент был замазан. Мы даже не можем с уверенностью сказать, когда и почему все это началось». «Ну что ж удивительного», — сказал я, косясь на боли «Очень мне не нравилось, как он разглядывал Дарью. Как экспонат какой-то. Ну где для тревоги основания Ну дебилы, ну садистки-выродки, уличные стаи. бывают всегда было. Кого и за что судить». за убеждение, что человечество само по себе очень устойчивая системы? К воздействию извне, да, конечно, сказала боль Спорить с ним не хотелось. Знаем, с чего это началось, бухнул Георгий Юрьевич и, взяв рюмку за ножку, покачал ее в руки Вид у него был такой, что, мол, ежу ясный когда и, главное, почему все это началось. Вообще удивительно, что живем еще. Я свое детство хорошо помню. Не так все было. Серега, Я ж тебя просил, коничку вот сюда. Я налил, и себе тоже. Похоже, что подобный казус уже имел место, сказал Бойли. Я имею в виду случившееся некогда выделение из центрального ствола человечества боковой линии классических неандертальцев. Между прочим, это выделение подозрительно совпадает по времени с началом последнего большого оледенения. У вас это не вызывает ассоциаций? «Солнце?» – спросил я. «Возможно. Собственно, это только одна из многих гипотез, но мне она нравится. Во-первых, тем, что она легко объясняет многие особенности физиологии адаптантов, например, их малую чувствительность к боли и холоду. и редуцированный инстинкт самохранения. Просто удивительно, как мало и плохо мы думаем о влиянии Солнца на жизнь человечества, а природа, заметьте, редко упускает случай заполнить экологическую нишу. Ну а во-вторых, эта гипотеза нравится мне тем, что по ней не одно только человечество повинно в создании экологической ниши для адаптантов. Знаете, это как-то приятно. Я же все-таки человек... «За людей!» – провозгласил я. «Да здравствует человечество!» «Когда такие слова говоришь, вставать надо!» – проворчал Георгий Юрьевич, поднимая рюмку двумя руками. «Треплются тут!» Георгий Юрьевич крякнул, вытер слезы и с хрустом надкусил яблоко. Бойль допил свою рюмку, и я, пользуясь моментом, тут же налил ему коньяку. «Нечего переводить сок лозы, пусть его приканчивает Дарья. Вино легкое. У меня не было никакого желания подставлять под взгляд Бойля Дарью в пьяном естестве». А может, они это специально сказал я, чтобы что-то сказать? Ну, не специально, не то есть, а где-то на уровне инстинктов. Может быть, адаптантами или даже просто дубуцефалами становятся те из нас, кто не может с нами жить в нашем мире, в одном объеме пространства с нами и на одном временном отрезке. Может быть, дубуцефальство для них – единственная возможная защита, ну, защита от нас и от нашего мира». Это старая безумная гипотеза. Бойль свернул свои морщины в улыбку. Было бы просто замечательно, если бы все безумные гипотезы оказывались верными. Кроме того, она абсолютно бесполезна для практики, подобно всем другим поэтическим изыскам. Есть, например, такая гипотеза. Природа Дея изначально закладывает в каждый биологический вид генетическую бомбу замедленного действия, которая в... Вы... в... Срабатывает, когда вид начинает создавать угрозу существования самой природы. Оставьте. Раньше мы не знали, как и почему возникают новые биологические виды. Теперь знаем. Нам в некотором роде повезло. Процесс идет прямо на наших глазах. И региональные различия раз... заключаются лишь в деталях. Я же объяснил вам, что такое подавляющая часть дубоцефалов. «Шлак эволюции», – мрачно сказал я и не удержался, взглянул на Дарью. Она сидела в кресле перед столом, закинув нога на ногу, сидела почти так, как умела сидеть когда-то. И только летаргическая неподвижность лица делала ее позу скованной. Статуя! Вряд ли она слышала наш разговор. На миг у меня возникло чувство, что она думает о чем-то своем, очень важном, Но вот сейчас она додумает, встряхнется, пихнет меня в бок и скажет «Самойла, ты чего такой кислый?» И лицо ее снова оживет, нормальное лицо, загорелое даже Я изо всех сил постарался не зажмуриться Это когда-нибудь кончится «Почему вы так думаете?» — спросил Бойль «Потому что это не может продолжаться» — неуверенно сказал я «Потому что это должно когда-нибудь кончиться» «Вы правы», — ответил Бойль, помолчав «Это когда-нибудь кончится. Если, конечно, вы имеете в виду вопрос, кто кого. Я даже не сомневаюсь, что это кончится довольно скоро, поверьте пожилому человеку. Дело только в том, что мы не знаем, чем все это кончится». «Это ты правильно», — сказал Георгий Юрьевич. Он уронил огрызок яблока на стол и сидел пригорюнившись. «Никто хрен не знает. Помню же, не так было. Жуть до чего дожили». Я уже на улицу и не выхожу Еду в ног привозят Такие дела Ты вот приехал, браток Спасибо тебе, хоть ты и не наш А то бывает и посидеть не с кем Во всем доме две квартиры с людьми И пособия опять урезали Пожаловался он А я инвалид, мне положено В полном объеме Выпьем? Вы бы поосторожнее Предостерег я Все-таки после приступа И печень у вас А тебе какое дело? Но, собственно, никакого, я пожал плечами, будете потом хвататься за организм при одном только виде бутылки или закуски. Любой. Творогом, как известно, не закусывают. Что бы понимал, обиделся сосед и тут же в подробностях рассказал о том, как 99-х в окопах под Гдовом пил с друзьями очищенный беф с простоквашей, хоть бы хны. Мы челкнулись. Георгий Юрьевич предпринял было поползновение растормошить Дарью, но я помешал. «Пусть сидит». Бойль вылил в рот содержимое рюмки как в воду, не выразив на лице абсолютно ничего. По-моему, он тоже был способен выпить очищенный клей, возникнет такая необходимость. «Кстати», — сказал боль — «я говорил вам то, что у адаптантов аномально низкая чувствительность к спиртному, нет? Представьте, это выяснилось совсем недавно. Оказывается, им это не нужно». Их щитовидка непрерывно выделяет один специфический гормон. Они как бы пьяны сами собой, особенно в момент между действием раздражающего фактора и ответной агрессии.